чувствуя себя идиотом-испытателем, Витус спрятался за каменный выступ. Как ни странно, ему было весело, а всё происходящее уже совсем не напоминало реальность. То, чем они с Эроном тут занимались, походило скорее на глупую игру в учёных, чем на нормальный эксперимент, но согнать с лица счастливую усмешку у Виту не получалось. Сначала они тут на сырых камнях долго разводили огонь, поминая трёхэтажными конструкциями дерло в честь которого всё это веселье затевалось. Затем искали, на чём бы пожарить паутину. В итоге зачерпнули немного камней и бросили в огонь. "Надеюсь, она не сгорит", прошептал Виту, забросив камень. "Нечего было прут выбрасывать", фыркнул на это Ирон и получил кулаком в бок, без злобы, но уверенно. "Да, надо было дать его тебе подержать, чтобы пришлось потом нести ещё и тебе", парализованного, но зато с протом, смеялся Виту. Они курили и просто ждали, когда догорит пламя, чтобы перейти к совсем безумной части эксперимента. Подкравшись вдвоём к скудному кострищу из трепья и сухого мха, от которых остался только пепел, они осторожно пнули камень. "Помнишь, где паутина была?" шёпотом спросил Ирон. "Конечно," ответил Виту и взял камень так же, как держал его прежде, чем кинуть в огонь. "Ну, уверен," уточнил Ирон, посмеиваясь. "А то придётся мне тебя парализованного тащить." Виту за это пнул его локтем под рёбра, давя смехом. Всех овец распугаешь, ворчал при этом он. Конечно, именно я и распугаю, смеялся Ирон. Но всё же отступал, как только увидел, что паутина не сгорела, а превратилась в странную желеобразную слизь серо-коричневого цвета. Особо запаха при этом масса не издавала, а значит, можно было переходить к следующему этапу эксперимента. Пробы сказал Ирон, взволнованно сжав металлические челюсти. Виду кивнул, ненадолго стал серьёзным, осторожно нанося жижу с камня по поверхности мха. Это надо было сделать камнем, ещё и не превратив мох в невнятное месиво. Приходилось вести так, чтобы мох, как кисточка, схватывал жижу, зато потом камень можно было метнуть в одну из стен, напугав тем самым овец. Сам же Виту быстро спрятался за камни, подзывая Ирона. Овцы местные были созданиями не очень умными, ползающими туда-сюда по большому залу. Они ушли подальше от огня, теперь метнулись прочь от упавшего камня, приблизившись к тому самому мху, на котором теперь была паутина. Оставалось только ждать, не выдавая себя. При людях они почти никогда не ели. Вот и приходилось делать вид, что их тут нет. Может, для них оно чем-то пахнет? спросил очень тихо Ирон, видя, что отмеченный мох никто не тронет. Виту только языком цыкнул. Он и сам понимал, что может быть что угодно, но думать об этом не хотел. Ощущение веселой игры от ожидания быстро таяло. Улыбка превращалась в недовольную гримасу, а на лбу появилась морщина. Веселье могло тут и закончиться. «На еще от температуры...» «Ирон, хватит!» — перебил он товарища. Виту и сам знал, что яд мог не действовать, если паутину есть, мог разрушаться от температуры и вообще мог после огня превратиться неизвестно во что. Без лаборатории и химиков он и предположить не мог, чем был яд изначально и чем стал, как-то неядами занимался в науке, как и Рон. Именно поэтому эксперимент и нужен был, хотя даже он не был гарантией. То, как эта каша действует на овцу, не доказывает, что на вожака и его волчар она сработает так же, думал Виту. «Но было бы спокойнее, если бы...» «Просто ждем», — просил он вслух, так и не закончив мысль. Обернулся и тут же перестал дышать. Одна из овец успела втянуть мох с паутиной кашей, а какая они не усмотрели. «Вот же, блядь!» — шикнул Виту, стиснув зубы. Ирону оставалось только промолчать. В качестве извинения он предложил сигарету. Виту ее принял. Прятаться за камнем уже не было смысла, потому они отошли еще дальше, закурили и попытались обсудить запасной план. «Я не знаю других ядов», — сразу признался Виту. «Ну, можно проверить еще сырую паутину. Может, она не ядовитая совсем, если ее есть». «Хреново тогда, но есть ли у нас время на проверку?» Ирон пожал плечами. «Ждем два часа, а там видно будет», — в итоге решил Виту. Усевшись вместе на камне, они снова заговорили о корабле. Ему имя нужно, сказал Ирон. Я об этом думал, но не знаю. В честь тебя назвать, что ли? Не хорони меня раньше срока, возмутился Ирон в ответ. Я ещё поборюсь за жизнь. Он даже сигарету у Виту отобрал, явно стараясь доказать свою способность бороться. Хм, значит, будет пекло. 2, хмыкнул Виту, закрывая глаза. Ему казалось, что эти 2 часа ожидания как раз подойдут для короткого сна. Всё же ему, возможно, насмерть и драться совсем скоро, а он совсем об этом не думал. Ему просто казалось, что этого не будет, или хотелось верить, что не будет, потому ни про бой, ни про отдых говорить смысла не было. Если яцы работает, я одержу победу без боя, думал он, а затем просыпался и сразу понимал, что надежду можно оставить. "Не я долго спал?" спросил он у Ирона, глядя на напряжённую спину. Тот сидел и курил, упираясь локтями в колени. «Больше двух часов». «Я не стал будеть, все надеялся, что что-то изменится». «Ясно». Размышлять об этом Виту не стал. Встал на ноги, взял контейнер и пошел подальше от провального эксперимента. Ирон он только вскользь тронул за плечо, приглашая за собой. Пояснения тут были неуместны, и так ведь все ясно. «Придется рискнуть с сырой, а там будь что будет», — решил Виту сделать еще два шага, И замер от внезапного визга за спиной. Это то, что я думаю? спросил Виту у Ирона, когда они встретились взглядами. Надеюсь, ответил тот и первым бросился назад, а Виту за ним следом. Овцы разбежались в разные стороны от одной из своих, что билась в судорожном припадке на камнях, а потом затихала. Посмотри, живы ли? попросил Виту едва дыша. Ирон так и сделал подошёл и даже усмехнулся в виде как отравившаяся овца моргнула жива, но видимо парализована. Он даже ногой её качнул, убеждаясь, что животное совсем не может пошевелиться. Отлично, хмыкнул Витус, словно и не терял надежду пару минут назад. Значит, сделан главное продержаться 3 часа от его пира. Пошли выясним, назначен ли он. Ага, бодро согласился Ирон и поспешил за Виту, забывая с ним о своей болезни. Будто они уже умерли и бояться смерти уже не имело смысла.